страница 423 Модальные слова Модальность это грамматическая категория, выражающая точку зрения говорящего на отношение содержания высказывания к действительности. То, что сообщается в предложении, может утверждаться или отрицаться, оцениваться как истинное или ложное, реальное или нереальное, желательное или нежелательное, как вероятное, необходимое, возможное, достоверное. Отношение содержания высказываемого к действительности не зависит от говорящего и называется поэтому объективно-модальным, Объективная модальность присуща любому предложению и выражается формами синтаксических наклонений времени в настоящем, прошлом или в будущем. Например, ночь тиха. Вчера сдали последний экзамен. Размахнись, рука, раззудись, плечо. Во всех предложениях выражено значение объективной модальности. То есть высказываемое относится к действительности как реальное. Это первое, второе предложение. Как желательное действие, протекающее в настоящем. Третье предложение: "Размахнись рука". Предложение может быть выражено и субъективно-модальное значение, то есть отношение говорящего ко всему высказыванию или его части. Например, предложение «картина хороша». Субъективно-модальное значение не выражено, но если мы скажем «картина несомненно хороша», «Хороша картина! Ох и хороша картина!» то в этих предложениях появляется субъективно-модальное значение, выраженное с помощью различных языковых средств. К субъективно-модальным относятся значения уверенности, неуверенности, определённости, неопределённости, экспрессивные оценки, усиления. Средства выражения субъективно-модальных значений разнообразны. Интонация, порядок слов, некоторая специализированная конструкции веселиться, так веселиться, повторы, обозначающие интенсивность, длительность, везде поля, поля, частицы, междометия, модальные слова, вводное предложение. Среди всех этих разнообразных средств особое место занимают модальные слова. Модальные слова – это неизменяемые слова, выражающее субъективно-модальное значение, то есть точку зрения говорящего на отношение высказывания к действительности. Они грамматически не связаны с другими словами к предложениям. выделяются в нём особой интонацией. Морфологически-модальные слова разнородны и соотносятся со многими частями речи, существительными, прилагательными в краткой форме, глаголами. Право, факт, действительно, очевидно, пожалуй, разумеется. Основное морфологическое свойство модальных слов – их неизменяемость. Слова других частей речи, переходя в разряд модальных слов, теряют способность к изменению склонения или спряжения и закрепляются лишь в одной грамматической форме, как бы застывают в ней. Например, существительное право, обозначая определённое понятие, склоняется. Право, праву, С ним согласуется прилагательное уголовное право, международное право. Оно является и членом предложения, специалист по уголовному праву. Модальное же слово «право», модальное, выражая значение уверенности, говорящую в истинности высказывания, не склоняется, не имеет форм согласования, не является членом предложения. Гора хоть не гора, а право будет с дом. В структуре предложения они синтаксически не связаны с остальными словами, не согласуются с ними, не управляют ими, не примыкают к ним и не являются членами предложения. Страница 425. Связь с высказыванием осуществляется с помощью особой интонации. Не являясь членами предложения, модальные слова обычно относятся ко всему составу предложения или к его части. Видимо, он чем-то был рассержен. Дозорные подозрительно начали вглядываться в Кандыбина – И, видимо, не веря ему, один из них чиркнул с плечкой. Здесь, видимо. Разное место предложения может, могут они занимать. Синтаксические функции модальных слов разнообразны. Они используются в качестве вводных слов. Но, может быть, вы хотите знать окончание истории – Второе. Употребляется в роли слов-предложений. Вам нравится эта картина? Безусловно. Третье. Служит важным средством организации синтаксиса целого текста. Используется для связи между самостоятельными предложениями и группами предложений для оформления тематических переходов, изменения субъективно-модального плана речи. В этой функции слова сближаются с союзами. Я думал о стихах, волнуюсь и переживая минуты восторга и тревоги на просмотре монгольского балета. В зале сидело всего несколько человек, среди которых присутствовала Ольга Васильевна Лепешинская. Монгольские танцоры держали творческий отчет перед своим учителем. Что-то скажет прославленная Лепешинская. А она, позабыв о педагогической строгости, тихо шептала «Молодцы, девочки! Молодцы, мальчики! Ой, как хорошо!» И вправду, как хороши! Были на сцене и юная поэтическая балерина Тала во Франческе, и мужественный, стройный, выразительный солист Батор в Шехерезаде. Айтматов.